Глава 25. В конце мая 1871 года в Лиссабоне возле Галанского табачного магазина на Шаду царило небывалое оживление. Подбегали тяжело дышав взволнованные люди, пробивались через толпу, осаждали подъезд, пфф вставали на носки, вытягивали шею, чтобы сквозь чистокол цилиндров разглядеть вывешенную на перилах балкона доску с телеграммами агентства Гавас. С толпы в обратном направлении выбирались господа с расстроенными, измулёнными лицами и сообщали кому-нибудь из приятелей, решивших лучше ждать погодаль. Всё погибло, везде пожарище. Вжавшись под балконом толпе, испытанные говоруны вели жаркие споры. По всему бульвару вплоть до Ларецкой площади и по Ашадо до кафе Магальянса в тёплом воздухе раннего лета стоял сплошной гул голосов. То и дело над ним взмывали яростные выкрики: "Коммунары", "Версаль", "поджигатели", "тир злодейства". интернационал и снова всё перекрывал грохот колёс и голоса мальчишек-газетчиков, продававших экстренные выпуски газет. Каждый час прибывали свежие телеграммы с новыми подробностями восстания и боёв на улицах Парижа. Страшные сообщения из Версаля говорили о плавящих дворцах, взорванных улицах, массовых расстрелах во дворах казарм и среди склепов на кладбищах, обеспощадных погонях, кончавшихся расправой в подземных клоаках Парижа, а роковым безумием, по мрачившим разум тех, кто носит военный мундир и тех, кто носит рабочую блузу, а нискончаемой агонией сопротивления подстанцев, которые в уличной борьбе пользовались средствами науки, и взрывали старое общество динамитом и нитроглицерином. Устрашающая конвульсия, конец света. И эта картина возникала из нескольких газетных строчек, точно при вспышке молнии или в багровом пламени костра. Весь Шарда оплакивал разрушение Парижа и ужасался Лиссабонские господа, вспоминая сожженные здания, возмущенно восклицали. «Отель де Виль — такая красота! Рю Руайаль — такое великолепие!» Некоторые так негодовали на поджог тюрерийского дворца, будто сгорела их личная резиденция. Те, что прожили в Париже два-три месяца, воздевали руки к небу, Словно богатства у великого города были их собственностью. Они не прощали коммунарам гибель того или иного памятника старины, ведь по этим камням успел скользнуть взор заезжего лиссабонца. «Вы только подумайте», — восклицал толстый господин, — «разрушен дворец почетного легиона». «Да еще месяца нет, как мы с женой побывали там. Ужасно». Какое варварство! Но вот разнесся слух, что кабинет министров получил новую, еще более страшную телеграмму. Вся линия бульваров от площади Бастилии до площади Мадлен в огне. Горит площадь Согласия, горят Елисейские поля. Все пылает вплоть до самой триумфальной арки. В приступе безумия революция стерла с лица земли единственную в своем роде систему ресторанов, кафе концертов, танцевальных залов и горных и публичных домов. Весьща доскорбел. Пламя пожара истребило самое комфортабельное в мире гнездо разврата, варварства, света представлений, где можно было поесть, как в Париже, где можно было найти таких опытных женщин, где можно было увидеть такую поражающую вереницу изящных колясок, как в Булонском лесу, в холодные, но солнечные зимние дни, когда Виктории и Кокоток соперничали с фаэтонами биржевых дельцов. Какое злодейство! О библиотеках и музеях никто не вспоминал. Зато о разрушенных кафе и публичных домах скорбели искренне и глубоко. Конец Парижа, конец Франции. В одной из групп, толпившихся возле Галанской табачной лавки, шёл политический спор. Часто упоминали имя Прудона, который рисовался воображением лисабонцев каким-то кровавым чудовищем. Во всём винили Прудона. Чуть ли не все считали, что он-то и поджигает Париж. Правда, некий уважаемый в городе поэт, автор Цветов и Вздохов, счел своим долгом признать, что, если оставить в стороне его завиральные идеи, прудон совсем неплохой стилист. Игрок Франца, услышав это, завопил. «Да какой он к дьяволу стилист! Попадись он мне на шуада, я бы ему все кости переломал!» И переломал бы. После рюмки коньяку Франце сам черт был не брат. В то же время иные юноши, в которых драматизм событий задевал романтическую струнку, восторгались героизмом комунаров. Эрн Мураэль, раскинув руки как распятый Христос, кричал под дулами ружей: "Да здравствует человечество!" Старик Делиплюс, словно фанатичный святой, со смертного ложа давал приказы о беспощадной борьбе до конца. Это великие люди, восклицал какой-то восторженный юнец. Солидные господа на него рычали. Другие, побледнев, отходили подальше. Они уже видели, как по стенам из домов и баиши текут струйки росина, и сам табачный магазин объят языками пламени от руки социалистов. алпас с тервинением требовала твёрдой власти и беспощадных репрессий. Общество, ставшее жертвой интернационала, обязаноSplatiti вокруг своих древних идеалов, защитить их стеной щитов. Торговцы голыми тереными товарами говорили о плепси с высокамерием какого-нибудь доля троймулей или осуны. Ресторанные за всегда, говоря и Варту забечистками, требовали кровавой расправы. Праздные гуляки негодовали на рабочего, который захотел жить как вельможа. Слова собственность и капитал произносились с почтением. Им противостояли говорливые молодые люди, разгорячённые газетные хроникёры, которые произносили речи против старого мира и старого мировоззрения. угрожая смести все, все при помощи газетных статей. Заскорузлая буржуазия мечтала силами полиции остановить ход истории, а молодежь, вскормленная на литературе, надеялась несколькими филитонами разрушить общество, насчитывающее 18 веков. Но никто не бушевал так, как щитовод из гостиницы, Стоя на верхней ступени подъезда, он потрясал в воздухе тростью и требовал немедленно восстановить на престоле бурбонов. В эту минуту какой-то человек, весь в черном, вышел из табачной лавки. Он проталкивался через толпу, когда услышал рядом удивленный возглас. «Падро Амара! Ты разбойник!» Тот обернулся и увидел каноника Диаса. Они дружески обнялись, и чтобы спокойно поговорить, пошли к площади Камоэнса и остановились у подножия памятника. А дорогой учитель давно в Лиссабоне? Каноник прибыл только вчера по случаю тяжбы с Пиментой из Пожейре, арендовавшим часть его усадьбы. Каноник передал дело в высшую инстанцию и приехал в столицу, чтобы лично следить за процессом. А ты, Амара? В последнем письме ты говорил, что хочешь перевестись куда-нибудь из Санта-Тирсо. Совершенно верно. Место в Санта-Тирсе имеет свои преимущества, но открылась вакансия в Авила-Франки, и под Рамара захотелось перебраться поближе к Лиссабону. Вот он и приехал в столицу, чтобы поговорить об этом с сеньором графом Де Рибамар, с милым графом, который теперь хлопочет о его переводе. Под Ромаро всем обязан графу, и особенно графине. А что нового в Лейрии? Сан-Жан-Айри лучше? Нет, бедная женщина. В первый момент, знаешь, мы совсем перепугались. Думали, она погибнет вслед за Амелией. Но ничего, пронесло. Однако открылась водянка. Так что теперь главное водянка. Жаль ее, добрая старушка. А как нотарио? постарел, у него были большие неприятности, пострадал за язык. Вот как? Вот как? А скажите, дорогой учитель, что подделывают либаниию? Я же тебе писал, сказал каноник и ухмыльнулся. Под Ромаро тоже засмеялся. Оба священника несколько секунд хохотали, держась за бока. Всё это оказалось чистой правдой, продолжал каноник Скандал был грандиозный. Вообрази дружище, его поймали с сержантом и в такой позе, что не оставалось никаких сомнений. В 10 часов вечера в Тополевой аллее. Нарушение общественных приличий. В конечном счёте дело замяли, и когда умер Матиас, мы отдали нашему дуралею должность псаломщика. Это тюплей вестечка, гораздо доходнее, чем его прежняя служба в конторе. Так что он будет трудиться усердно. Конечно, он будет стараться, вполне серьёзно согласился багра амара. А как поживает дона Мария да Сунсан? А её брат болтает такое, взял в дом молодого лакея. Раньше он был плотником и жил напротив неё. Парень отъелся, ходит этот инферту, не может быть. Заделался настоящим джентльменом, сигара, часы, перчатки, уморительно, правда? Очарование у сестёр Гонсоза всё по-прежнему, продолжал каноник. Теперь к ним поступила твоя бывшая кухарка Эскаластика. А что этот мерзавец Джон Эдуард? Вы да ведь я тебе передавал через кого-то. Нет? все еще гувернером в Пуаяси. Его малахольный сеньор захворал печенью. А у самого Жоана Эдуарда, говорят, чахотка. Не знаю, я его с тех пор не видел. Мне Ферран рассказывал. Как там Ферран? Процветает. А знаешь, кого я давеча встретил? Дионисию. Ну что же она? Каноник что-то зашептал на ухо Падре Амара. Нет, честное слово. На улице Соузес. всего в двух шагах от твоей бывшей квартиры. Деньги на обзаведение ей дал дон Луиз де Бороза. Вот и все наши новости. А ты хорошо выглядишь, окреп. Перемена пошла тебе на пользу. Каноник хихикнул и продолжал. А что это ты мне писал, Амара, будто хочешь удалиться в горы, уйти в монастырь, посвятить остаток жизни покаянию? Падро Амара пожал плечами, что прикажете делать, учитель. В первую минуту я действительно был расстроен, но все проходит. «Все проходит», — согласился каноник и, помолчав, добавил. «Да, и Лирия уже не та». Они прошли несколько шагов в молчании, вспоминая минувшее. Веселые партии в Лото у Сан-Жанейры, болтовню за чаем — Прогулки в Марианл. Прощай, и потерявший веру в исполнении Артура Куссера под аккомпанемент бедняжки Амелии, которая спит теперь на кладбище в поясе под одеялом из полевых цветов. Что скажете о французских делах омара? Вдруг очнулся каноник. Страшно подумать, учитель, архиепископ парижский и целая куча священников расстреляны. хороши шутки. Это скверные шутки, буркнул каноник. Под рамара продолжал: "Да и у нас дома носятся в воздухе подобные идеи". Каноник тоже слышал. Оба выразили своё возмущение сворой масонов, республиканцев, социалистов, этим отребям, которые хотят уничтожить все святыни, духовенство, религию. семью, армию, собственность. Да, обществу угрожает сорвавшееся с цепи чудовище. Нужны верные старые средства устрашения: застенок и виселица. И прежде всего необходимо внушить людям веру в Бога и почтение к священнослужителю. В этом и таится корень зла, сказала Мара. Нас не уважают, нас по всякому поводу дискредитируют. В народе систематически подрывают доверие к духовенству. «На нас злостно клевещут», — подтвердил каноник. В это время мимо них прошли две дамы. Одна, уже седая, обращала на себя внимание благородством осанки. Другая была тоненькая бледная барышня. Священники сразу приметили чуть заметную голубизну под глазами, острые локотки и... прижатый к действительной Италии огромный турнир на юбке, высокий шиньон, вершковые каблучки. Канониства, тихо сказал каноник, подтолкнув локтем коллегу. А брат Амара, вот бы кого тебе по исповедовать. Прошли эти времена, усмехнулся под Амара. Теперь я исповедую только замужних. Каноник так и покатился со смеху, но поспешил принять степенный вид, как только заметил, что Амара, сняв шляпу, низко кланяется к какому-то седоватому господину в золотых очках, вышедшему на площадь со стороны Лоретто. В зубах у господина дымилась сигара, под мышкой он держал зонт. Это был граф Дерибамар. Он дружелюбно направился к обоим священникам. Амара, стоя на вытяжку с непокрытой головой, Представил графу своего друга, каноника Диаса, члена и прихиального совета Лирии. Поговорили о чудесной летней погоде. Потом Падре Амара упомянул о последних телеграммах. — Что скажете о французских делах, ваше превосходительство? Политик замахал руками, лицо его мрачилось. — Страшно помыслить, сеньор Падре Амара, страшно помыслить. Можем ли мы спокойно смотреть, как горско бандитов уничтожает Париж? Мой Париж! Вы не поверите, господа, но я просто болен. Оба священника присоединились к ламентациям государственного деятеля. Чем же, по вашему мнению, синьор граф, всё это кончится? спросил каноник. Граф Дюребамар, значительно помолчав, произнёс чётко и веско: следующие глубокомысленные слова. Чем кончится, это не трудно предсказать. Располагая опытом истории и политики, мы можем предвидеть с полной несомненностью результаты этих событий. Я вижу их так же ясно, как вас, господа. Священники затаив дыхание внимали пророчеству государственного человека. Когда восстание будет задушено, продолжал тот, строго глядя вдаль перед собой и подняв палец, словно показывая этим пальцем контуры будущего, которое глаза его при помощи золотых очков различали столь ясно. Когда восстание будет задушено, в стране через 3 месяца восстановят империю. Если бы вашим преподобием довелось, как мне, присутствовать на приёмах Юли Ри или в Отель де Виль во времена империи вы бы сказали вслед за мной франц грубакор преданный императорам и только императорам следовательно у нас будет наполеон III или если натречаться императрица возьмёт на себя регенство до совершеннолетия имперского принца и я ве поверся я твой принять именно такое решение и об этом уже знают в деследуют ибо оно наиболее благоразумно неизбежным следствием такого исхода будет восстановление папского государства в Риме откровенно говоря и об этом тоже знают в деследуют я не одобряю реставрацию папской власти но сейчас речь не о том что я одобряю а чего не одобряю К счастью, не я решаю судьбы Европы. Такая ответственность была бы непосильна для моих лет и здоровья. Итак, мой опыт в истории и политике ясно подсказывает, что... О чем бишь я говорил? Ах, да. Итак, императрица на французском троне и Пий IX на папском престоле в Риме. И тогда демократия будет раздавлена между этими двумя колоссами. Поверьте человеку, который знает наизусть свою старушку Европу и видит все элементы, из коих складывается современное общество. Поверьте, что после опыта парижской коммуны мы забудем и о республике, и о социальных противоречиях, и о правах народа минимум на 100 лет. «Да услышит вас Бог, господин граф», — благолетно заключил каноник. Но Амара, страшно горда тем, что стоит на площади Лиссабона и запросто беседует с выдающимся государственным деятелем, задал еще один вопрос, вложив в него всю тревогу напуганного ретрограда. «А не думаете ли вы, ваше превосходительство, что эти вредные идеи — республика, материализм и прочее — могут распространиться и у нас в Португалии. Граф рассмеялся и ответил, подходя с обоими священниками к решётке памятника Луису Камоэнсу. Пусть это вас не тревожит, господа. Пусть это вас не тревожит. Конечно, может быть и у нас завелось несколько полуумных, которые всем недовольны исут о синею об унижении Португалии. кричат, что мы впали в маразм, что мы дечаем, что так продолжаться не может и тому подобное. Чупуха всё это. Все трое прислонились к решётке памятника, и грабдорибамар продолжал со спокойной уверенностью. Истинно в том, господа, что иностранец нам завидует. Не примите мои слова за лесть, но покуда в нашей стране имеют со такие достойные священнослужители, как ваши преподобия, Португалия будет с честью занимать своё место в Европе, ибо вера, господа, есть основа порядка. Без сомнения, синьор граф без сомнения прочувствовал и поддержал оба священника. А если кто сомневается, достаточно взглянуть на эту площадь. Какое оживление, Какой мир, какое благоденствие, и широким жестом он показал на панораму площади Лоретто, где в этот тихий вечерний час сосредоточилась вся жизнь города. Медленно катились по кругу пустые фиакры, проходили под двоя дамы с высокими шиньонными и на высоких каблуках Их вялая походка и бледные дряблые щёки говорили о вырождении целой нации. Верхом на жалкой кляче преезжал какой-нибудь молодой отпрыск знатного рода, и на его зеленоватом лице явственно читались следы вчерашней ночной попойки. Развалясь на скамьях сидели окостеневшие от безделья люди. Запряжённая волами телега, раскачиваясь и подпрыгивая на высоких колёсах, полиция творяла вековую отсталость сельского хозяйства. В развалку с сигареткой в зубах шатались по площади подозрительные молодые люди. Какой-то жаждущий встряхнуться лавочник читал афишу о перетке полувековой давности. Измождённые лица мастеровых были живым символом усыревших ремёсел. И весь этот обветшалый мир Медленно куда-то тащился под ярким небом благодатных южных широт, и воздух звенел от крика мальчишек, объявлявших об открытии лотереи или горного дома, и от истошных воплей маленьких газетчиков, предлагавших городские новости. А публика кружила и кружила развинченной походкой, ничем не занятых людей между двумя унылыми церковными фасадами. и длинным рядом строений на другом конце площади. Здесь виднелись вывески трёх ломбардов, чернели дверными проёмами четыре кабака, сюда выходили, словно жерла сточных труб, тёмные переулки, где гнездились преступления и проституция. Взгляните, говорил граф, взгляните на это благоденствие, на этот мир, на это довольство. Да, господа, неудивительно, что Европа завидует нам. И все трое, деятель государства и два столпа церкви, стоя локоть к локтю у решётки монумента, и горделиво подняв головы, радовались величию и славе Португалии. Здесь у подножия этого памятника под холодным бронзовым взглядом старого поэта, прямой и неподкупный Он стоял, развернув сильные плечи, с книгой на груди, со шпагой в руке, в окружении летописцев и бардов своей древней родины, той родины, что ушла навеки, и самая память о ней померкла. Октябрь 1878 года. Октябрь 1879 года. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС. Октябрь 1979 года. Звукорежиссёр Игорь Апарин. Читал Борис Коношев.